Глава 39. Попалась ведьма. Ляля. -ля. Оно и понятно, что за всю ночь я практически глаз не сомкнула. Морфей и в этот раз обошёл меня стороной. А почему? Всему виной проклятый Егор Сечин, Пропади он пропадом. Мой мир едва начал принимать прежнее устойчивое положение, как он снова сбил меня с ног. Подкрался неслышно, будто из-за спины. И толкнулся всей дури прямо в бескрайнюю бездну. Я не смогла удержаться, полетела вниз. Разбилась. Задремать получилось лишь под самое утро, потому я не сразу услышала громкие звуки надоедливого будильника. Открывать глаза совсем не хотелось. Мне бы еще пять минуточек. «Ляля, -ля, вставай!» Акси выключает очередной звонок на моем телефоне. «У тебя уже пять будильников прозвенело!» — А, сейчас. Отвечаю и, противоположно своим словам, подкладываю ладошки под щеку. Подруга садится на кровать рядом со мной. — Ты что, совсем не спала сегодня? — обеспокоена, спрашивает она. — Часа два. Зеваю и потягиваюсь, еще больше укутываясь в одеяло. — Можно я проведу так весь день? — Ну, пожалуйста. — С ума сошла, Зарецкая? Подруга встает, хлопая в ладоши. «Давай-ка живо поднимай свои бренные кости, а я пока тебе кофе сварю». «Кофе – это хорошо. Нет, просто прекрасно. Три вещи способны воскресить человека утром. Ароматный, свежесваренный капучино, контрастный душ и спорт». Акси на кухню уходит не сразу. Сначала она направляется к своему привычному дозорному пункту у окна, нагло вторгаясь во владение мурки. Кошка недовольно мяукает когда Бранштейн подхватывает ее на руки. «Твоего пока нет», — вынесла вердикт Аксинья. «Эй, какой показ плюнь! Еще чего мне не хватало для полного счастья! А твоего?» — бурчу я, поглядывая на девушку одним глазом. «И моего тоже», — изрекает она задумчиво и вздыхает, сама не осознавая, как по звучит эта фраза. «Вот дура влюбленная!» Но доказывать что-то бесполезно. Акси, как и я, должна дойти до кондиции сама, осознать, принять, смириться со своими истинными чувствами. «Так, стоп! Чё, куда это меня понесло? ой ё Сон как рукой сняла. Я даже в кровати подскочила, стараясь, тем не менее, незаметно заглянуть в окно. Только вот от моей подруги это всё равно не укрылось. Она принялась весело хохотать. Словно моя ситуация и впрямь попадала под определение чего-то очень забавного. «Ага, очень смешно. Просто обхохочешься. Меня, может, реально маньяк преследует. Потому что как иначе еще назвать этого назойливого таракана, которого травишь, а он все равно лезет из всех щелей? Нормальные парни так себя не ведут. Он полный неадекват. Серьезно вам говорю». С маниакальным желанием сначала оскорблять девушек при толпе своих прихвостней, а потом похищать их же для всяких непотребств. Самый натуральный инкуб. Тип он тебе на язык, больная женщина. А что я? Лично у меня сложилось впечатление, что твой Егорушка так просто не сдастся. Не сдастся. Вот он аж к дому Акси притащился, так его припекло. Видимо, ему раньше девушки никогда не отказывали. Что ж... «Все бывает в первый раз. С почином». «Изыди!» И швыряю в бронштейн подушку. «Ах ты!» Акси подхватывает подушку и легонько бьет ею меня. «Коза!» Мы принимаемся щекотать друг друга и смеемся, плюхаясь на кровати, подскакивая на матрасе. «Пора вставать!» Недовольно протянула я. «А то твой баринов с ума сойдет под окнами!» «Его там нет!» Надула подруга губы значит, появится. Каждый день ведь караулит. В этом случае я ему не завидую. Будет знать, как мой адрес кому попало раздавать. Точно.